Глава 14. Ноябрь 1765 года. Санкт-Петербург, Российская империя. «Решили?» — спрашиваю рассевшихся вельмож. «Откуда у них столько сил? Я уже валюсь с ног, которые гудят, будто мне пришлось бежать несколько часов подряд. Однажды Дон Алонс устроил своему ученику подобное развлечение, о чем я до сих пор вспоминаю с содроганием». А здесь люди в возрасте, которые весь день носились по столице и провели его в бесконечных переговорах с увещеваниями, бодры до да тошноты. Они еще и одеты в неудобные камзолы с париками, предназначенные исключительно для мучений. В комнате достаточно тепло, так как истопники знают свое дело, поэтому собравшийся потеют, и поте, то запашок от них идет не слабый. Не помогают даже духи, коими они обильно полили свои наряды. Это бывший узник Ваня, годами не видевший воды, предпочитает мыться и менять одежду при первой возможности. Вот и сегодня, как появилась возможность, я приказал принести воду и быстро ополоснулся, обтеревшись влажным полотенцем. А же решили оставить телесную чистоту на потом. Но бог с ним. Главные мои соратнички определились и готовы порадовать будущего государя. «Так точно, Ваше Величество», — по-военному ответил Шувалов, в отличие от своего покойного кузена, в армии не служившей. Оберкоммергером становится вы, Иван Иванович. Обергавмейстером и главой эконом коллегии будет князь Гагарин. Новый обергов-маршал теперь князь Трубецкой. Александр Нарышкин остается обершенком и начнет заведовать водчины коллегией. Фельдмаршал Салтыков возглавит военную коллегию, а Петр Голицын получит подполковника гвардии и возглавит Измайловский полк. Я ничего не перепутал. Все верно, Ваше величество, кивнул Шувалов, от его жирные щеки забавно дернулись. Надо только определиться с иностранной коллегией. Не переживайте, я уже нашел достойную кандидатуру. После моих слов присутствующие сразу подобрались и насторожились. Главой коллегии станет Дмитрий Голицын, хорошо зарекомендовавший себя на дипломатическом поприще. Человек он толковый, не связан с придворными делами и иностранными послами. Дипломатом и должна быть такая персона. Двое из вельмож громко выдохнули, с трудом сдержав недовольство. Решаю добить их, назвав кандидата на вторую важнейшую должность. Генерал-прокурором я вижу князя Александра Голицына. Остальные оговоренные коллеги на ваше усмотрение. Естественно, что я проверю кандидатов перед назначением. Забавно, что третий Голицын не вызвал у шестерки особого неприятия. Человек он необычный, далекий от интриг и достаточно дипломатичен. Здесь Шишковский угадал, князь лучше всех подходит на должность третейского судьи, следящего за тем, чтобы не нарушались законы. И именно этим и занимается генерал-прокурор. Вернее, занимался. У меня он будет выполнять иные обязанности, но удаленность от интриг каких-либо придворных групп стали главной причиной моего выбора. А вот будущего главой иностранной коллеги не любили. Уж больно он резок и независим. И Петр Голицын здесь не исключение, являясь противником дальнего родственника. Ведь старинная фамилия делится на три ветви, которые, если не враждуют, то соперничают друг с другом. Пока шестерка не опомнилась, решаю увести их внимание от выбранных мной людей. Этот вопрос достаточно важен. Вообще, вельможи думают, что обложили меня со всех сторон. Но они ошибаются. Кто будет руководить похоронами? Я и князь Трубецкой, Ваше Величество, ответил Шувалов, также мы займемся коронацией. Решение верное, так как именно Обер Камергер и обер-гав-маршал отвечают за подобные дела, а еще оно показывает, что шестерка пока едина. Шувалов мог отстранить князя и взять руководство на себя, оттеснив соперника. Нельзя недооценивать придворные чины, по своему влиянию финансам, сосредоточенных в руках отдельных персон, они превосходят большинство коллегий. Например, обер-камергер заведует всеми аудиенциями, придворными церемониями и хозяйствами императорских резиденций. В его подчинении должно находиться 96 помощников. И это не слуги, а дворяне. Обычные лакеи и прочие кухарки подчиняются мажордому. А еще обер должен жить во дворце, выполнять мои поручения и хранить ключи от личных помещений правящей фамилии. Получается, что Шувалов теперь чуть ли не самый приближенный ко мне человек. Подобное звание носили Меншиков, Иван Долгоруков, Берон и Петр Шереметьев. А это были самые влиятельные люди своего времени. Кстати, я не понял, куда делся граф Шереметьев. Он еще не старый, после возвращения из отпуска возглавил 4-й департамент Сената. Может, шестерка пытается отодвинуть от трона подобных персон? Ведь Петр Борисович не только достаточно талантлив, но безумно богат и влиятелен. Надо будет уточнить его нынешние намерения. Мне нужны противовесы в особой комиссии и будущем государственном органе, который придет ей на замену. Да и сенат пора распускать, уж больно много там паразитов. Вообще, придется реформировать саму структуру управления империей, чего я откровенно опасаюсь. Нет у меня нужных знаний, чтобы вытянуть подобную затею. Только делать это придется. Возвращаюсь к придворным чинам. Тот же обершенк Нарышкин теперь ведает моим столом и обеспечением продуктами всех приемов с балами. А обер-егермейстер, кроме почетной обязанности проводить царскую охоту, является моим личным оруженосцем. А обер выполняет обязанности ревизора, следя затратами на императорскую фамилию. Я пока не разобрался в хитросплетениях придворной жизни и хозяйства, но чую, что увязну в этой трясине». Ведь тот же Обер Камергер решает, какие персоны достойны моей аудиенции. Не надо было поддаваться порыву, отдавать шестерке более половины важных должностей. Придется более жестко влиять на будущее назначения, ведь заместители вышеперечисленных чинов не менее важны. Вот там и можно попробовать назначить людей из противоположных лагерей. Для того мне необходим Шереметьев с Щербатом, дабы хоть советом помогли. Прошу ознакомиться со списком наших кандидатов в главы коллеги другие должности. Между тем Шувалов протянул кожаную папку. Мы будем смиренно ждать вашего решения. Ага. Нашлись тут смирные овечки на мою голову. У этих травоядных такие зубы с когтями, что иной лев позавидует. Быстро пробегаюсь по длинному списку под внимательными взглядами вельмож. Хмыкнул, увидев несколько спорных кандидатов. Далее достаю золотое перо, макаю в чернильницу и вычеркиваю две фамилии. Немного помолчав, наслаждаюсь удивлением шестерки. С главой иностранной коллегии генерал-прокурором мы определились? Строго осматриваю сидящих напротив аристократов. Возражений вроде нет? Судя по дернувшемуся Шувалову и Трубецком, они имеют свое мнение, но благоразумно промолчали. Я же продолжаю. Касаемо остального списка, не буду с вами спорить. Внутренне смеюсь от явно растерявшихся интриганов. Но будет одно небольшое условие. Возвращаю папку ничего не понимающему обер-камергеру. Решаю начать немного издалека и заодно немного запутать присутствующих. В прошлую нашу встречу вы говорили, что недовольны сложившимся положением дел. Назрели перемены, необходимые России, а бывшая императрица не может решиться на реформы. Поэтому многие влиятельные семейства встали на мою сторону. Или я не прав? Оглядываю каждого аристократа и добиваюсь кивка, пусть кто-то немного замялся. Не любят дяденьки, когда с ними разговаривают подобным образом. Ведь одно дело плести словесные кружева и совсем другое отвечать за свои слова. Хочу признаться, что полностью поддерживаю ваш благородный порыв. С трудом сдерживаюсь, чтобы не улыбнуться. Поэтому мы будем работать вместе и приведем необходимые преобразования. Только для начала начнем с людей, которые будут помогать нам выполнять столь грандиозные замыслы. Делаю перерыв и тянусь к стакану с водой. Давненько я столько не говорил. Еще и потряхивает меня, но пока удается скрывать свою неуверенность. Напротив каждого кандидата вы добавите фамилию человека, который берет за него ответственность. То есть, если коммергер Долгоруков является креатурой графа Шувалова, то именно он несет ответственность за все ошибки и просчеты своего протеже. Вельмож сразу задумались, и мои слова им явно не понравились. Ничего, это только начало. Придворные должности не могут нанести серьезного вреда державе. Урон для себя и императорского семейства я переживу. Любой человек имеет право на ошибку, даже на две или три. То дело житейское и понятное. Откровенный глупец или неумеха проявит себя сразу. Думаю, здесь вы справитесь сами и быстро замените вредного человека». Но это касается персон, от которых мало что зависит. А как быть с главами коллеги или важными лицами, вроде камергера, гофмейстера или камер юнкера? Перевожу взгляд на Трубецкого. Скажи, Петр Никитич, коль твой кандидат в гофмейстеры проворуется или будет пойман на ином неблаговидном деле, что мне делать в этом случае? Князь явно смутился, что спросили именно его. Быстро посмотрев на соратников, сохраняющих спокойствие, он немного подумал и ответил. Любовым сдаимца надо наказывать. А вот ошибки бывают разные. Каждую из них необходимо рассматривать отдельно. Но хоть князь согласен с тем, что воровство должно караться. Это понятно. Только я придумал, как уменьшить количество воров и неумех. Предлагаю назвать мою затею «персональная ответственность». На самом деле это идея майора. Только вельможам об этом знать не нужно. А вот мои слова заставили их призадуматься и обеспокоиться. Подобного нововведения от меня точно никто не ожидал. Екатерина, а до нее Елизавета приучили аристократию, что за самые чудовищные просчеты и воровство редко следует соответствующее наказание. Со мной такое не пройдет. Так вот, в случае неудачи или откровенно безобразных проступков спрашивать я буду с патронов. Надеюсь, сие римское значение вам известно? решая немного похвастать своими знаниями. Если речь пойдет о простой ошибке, то я просто сделаю предупреждение. Далее придется полагаться на ваш опыт и навыки наставника. Коль они не помогут, то должность, занимаемая неумехой, перейдет к человеку, которого назначу я сам. Только в случае воровства или иного недостойного поведения отвечать будет провинившийся и его покровитель. И обычным порицанием вы не отделаетесь. Сразу готовьтесь к отставке и ссылки в имение. Но не дай бог вскроется предательство или заигрывание с иностранными послами и зарубежными силами. Здесь патрон понесет наказание вместе с протеже, и обычная ссылка не отделается. Подобные преступления я не прощу никому. Воцарившаяся тишина стала ответом на мои слова. Слышны были только треск поленья в печке дыхание излишне тучных вельмож. Даже весьма спокойный Нарышкин, относившийся к совещанию с пренебрежения, изменился в лице. И оно точно не выражало ничего приятного. Нет, на меня не смотрели с ненавистью. Но было во взглядах вельмоз что-то непонятное. Будто они только сейчас осознали, что перед ними сидит незнакомец. Это не порывистый незнайка, коим они меня считали, а будущий правитель, умеющий думать. А еще он опасен, если предложил самым влиятельным людям державы подобный прожект. «Но как же так? Ведь человек слаб и может ошибиться», — нарушил молчание Трубецкой. Понятно, что мы будем помогать роднее и знакомым. Ведь нам потом с ними и служить во благо России. Только как можно из-за проступка молодого и неопытного балбеса отвечать своим положением? Не слишком ли жестоко? Тоже верно. На первый случай при растратах или воровстве пропишем денежную компенсацию. Пусть будет в тройном размере. Здесь и вам наука, дабы быть более разборчивыми. А казне польза немалая. Чего делать с балбесом, решать вам. В следующий раз отставка проштрафившегося чиновника и замена его на моего человека. Насчет ссылки я поспешил, но воры поедут на каторгу, что не обсуждается. Только вельможа, чей протеже совершил тяжелый проступок, все равно лишается чинов и удаляется в имение, решая немного снизить требования. Со своей стороны я также буду нести ответственность за назначенных людей. они недостойные деяния и право назначения на освободившуюся должность переходит к вам. Думаю, это справедливо. Касаемо надзора и дабы не было ложных обвинений, все значимые проступки мы будем рассматривать после тщательного сыска. Забыл вас предупредить, усмехнувшись, нарушая вновь повисшую тишину. Ваши новые должности ни синекура. Я собираюсь усердно работать во благо России и других заставлять буду. Коли вы не солгали, что жаждете изменить положение дел в державе, то готовьтесь к тяжелому труду. Отпусков длиною в год, когда чиновник может поехать в Европу, более не будет. Хочешь отдыхать? сдавая дела и выходи в отставку. То же самое касается больных. Не имеешь здоровья служить отчизне? Значит, воспитываешь преемника и на покой. Думаю, это справедливо. В ближайшие годы империю ждет немало испытаний. Вы, люди опытные, прекрасно понимаете, что вскоре полыхнет Польша, а война спорта – и дело времени. И не дай бог эти события совпадут. Поэтому мы должны быть к ним готовы. А еще у нас незадавленный мятеж, отбившийся от рук гвардии множество трудностей, которые надо начинать решать уже сегодня. Вот и подумайте, сможете ли вы выдержать столь сложную задачу. Может, лучше отойти в сторонку и дать дорогу другим достойным людям? Россия велика, и талантливого народа у нас хватает. Это же касается людей, коих вы рекомендуете на важные должности. Вытянут ли они столь тяжелую ношу? Повторюсь, щадить не буду ни себя, ни окружающих. А вот здесь дяди из шестерки сразу подобрались, и в их глазах появилось что-то хищное. Будто голодные волки, приготовившиеся драться за добычу, которую у них хочет отбить медведь. «Нам хватит силы терпения помогать вашему величеству», — начал успокоившийся Шувалов. «Касаемо протеже, то идея неплохая, но требующая доработки. Например, завтра какой-нибудь камер Паш воспылает любовью к девице и совершенно лишится рассудка». Он ведь может убить соперника или согласиться на посулу врагов. Поэтому здесь спешить нельзя. Но некоторых кандидатов лучше обсудить еще раз и заменить от греха подальше. Думаю, вельможи попытаются похоронить мои начинания в болтовне. Но ключевые должности займут люди действительно знающие. Например, его кузен Иван Иванович Александр Шувалова, весьма унылую и посредственную личность, более не будут прочить в камер-коллегию. Хватит ему должности коммергера под крылышком более умного и деятельного родича. То же самое касается остальных вельмож. Пусть немного подумают и найдут более толковых людей. Чую, что меня ждут самые настоящие шахматы с назначением глав коллегии и ведущих сановников. Ваше Величество, прошу прощения за нарушение этикета, вдруг произнес доселе молчавший Петр Голицын. Раз речь пошла о мятежниках, то хочу попросить за одного из них. Не буду скрывать, что мой дядюшка, фельдмаршал Александр Михайлович, беспокоится о судьбе генерала Бутурлина, который был женат на его сестре. Нельзя ли помиловать старика, совершившего глупость? Пусть сдает преображенский полк и едет доживать в имении. Его сын тоже ошибся, наслушавшись посулов-заговорщиков. глазки у князя прям такие честные, будто мятеж и покушение на жизнь законного наследника – это обычный проступок, вроде пьянства или недостойного поведения. Только новый командующий измайловским полком не знает, что у меня уже готовы ответы для подобных просителей. А фельдмаршала Голицына я на пушечный выстрел не подпущу к любой должности, как и его отпрысков, которые начнут доказывать свою состоятельность с самых низких должностей. 50 тысяч за графа и 30 за его сына Петра. Мы только что обсудили персональную ответственность. Вот и предлагаю начать вводить сие полезное нововведение. Здесь и казни прибыток, а освобожденным наука как и другим персонам, задумавшимся о заговоре. Но позвольте, это огромная сумма, которую Александр Михайлович не найдет, а у семейства Бутрулиных нет таких денег. Судя по злорадству, мелькнувшему в глазах парочке вельмож, растерянность Голицына пришла им по душе. Пусть фельдмаршал попросит помощи у графа Воронцова, чья дочь является женой Петра Бутрулина и его сноха. Уж два столь уважаемых вельможа просто обязаны помочь родственнику, а если нет, то Бутурлины ждет суд, конфискация имущества и каторга. Это чрезмерно жестоко, — продолжил настаивать подполковник. А вот здесь остальные соратники посмотрели на него недоуменно и даже презрительно. Не за ту персону начал заступаться князь. К тому же Голицын проявил излишнюю несдержанность и прямоту, которая может подвести его в будущем. Ведь судьба мятежников будет решать особая комиссия, и всегда есть возможность договориться. Я вообще рассчитываю подороже выкупить жизни участников мятежа, кроме Орловых и еще некоторых непримиримых. Пусть платят, коль не хотят лишиться всего имущества и титулов. Значит, мятежники будут занимать деньги и попадут в зависимость от шестерки с еще несколькими влиятельными вельможами. Мне все равно, как они станут договариваться. Главное – получить как можно больше денег и имущества в казну. Ведь надо достойно наградить соратников. Вот конфискованная собственность и пойдет на эти цели. Такие у меня нехорошие циничные мысли. А графа Романа Воронцова, как Александра Голицына, я тоже буду держать подальше от государственных должностей. Люди, они не бедные, вот пусть ищут приложение своих сил в частном порядке. А посылать солдат на захват моей супруги не жестоко? Ведь Бутурлин стал убийцей, пусть все получилось случайно, тихо отвечая подполковнику. Под моим злым взглядом тот сразу стушевался. Видно, что он неплохой человек, и надо в будущем наладить с ним отношения. Сейчас его одолевает чувство несправедливости в отношении бутурлиных, которые якобы не заслуживают столь сурового наказания. Но уже сейчас Голицын понимает, что защищает подлецов, за которых попросил вступиться его старший родич. При этом подполковника выставили в нехорошем свете. Ведь сам фельдмаршал не пришел просить за старого друга. — Вот что значит опыт и умение правильно выстроить интригу. — Похорона назначена через три дня, решаю снова сбить собравшихся с толку. — Так точно. Ее величество похоронят в Петропавловской крепости, а Наталья Алексеевна будет погребена в Александро-Невской лавре, — быстро ответил Шувалов. — Может, лучше провести обряды в разные дни? Немного подумав, решаю согласиться с графом. — Так и сделаем. Не нужно особых церемоний. Пусть похороны моей жены станут семейным делом и пройдут послезавтра. А императрицу мы похороним со всеми положенными почестями через три дня. Поэтому, если у вас нет более важных вопросов, то давайте расходиться. Мне надо известить родственников и попрощаться с убитой супругой. Иван Иванович, обращаюсь к оберкамергиру. Жду вас и князя Трубецкого завтра в Ванечковом дворце. Я пока не намерен перебираться в зимний. Обсудим вопросы, связанные с похоронами предстоящей коронации. Мне действительно нужен один день, и я не готов более обсуждать иных дел. И постарайтесь не устраивать из церемонии погребения Натальи Алексеевны представление для высшего света. Это моя жена и моя боль. Не хочу видеть на похоронах лишних людей. Думаю, придворных на похоронах Каролины будет немало. Но завтра обговорю с Шуваловым, кого мы допустим до церемонии. Мерзко, но даже здесь невозможно обойтись без интриг и политических игрищ. На этом мой день не закончился. За окном уже было совсем темно, и расторопный слуга принес еще один подсвечник. Благодаря этому мне стало лучше видно лицо посетителя. Василий Суворов был мрачен и немногословен. Он вошел в кабинет, быстро осмотрелся, поздоровался и сел на предложное кресло. А мне и говорить с ним особо не о чем. Да, сенатор помог, удержав от участия в мятеже измайловцев и конную гвардию. Но это его прямая обязанность, а не личное одолжение моей персоне. И вообще мне не нравится. Впрочем, как и большая часть вельмож, готовы предать любого следующего самодержца. Я еще могу понять мотивы мятежников, свергнувших Петра III. Тот действительно был чужеродным явлением для России, наделавшим массу глупостей. Но почему свергли меня? Ведь моя мать Анна Леопольдовна, будучи регентом, не внесла особых изменений в политику. зданий воевать не собирался, союзников не предавала. Только предали ее ближайшие соратники и далее обошлись весьма жестоко, особенно со мной. Думаю, вельможи и понимают, потому и надо быть с ними особо внимательным. А то со страху устроят новый заговор. Нет, я всем отомщу, но позже, постаравшись не навредить державе. Помнится, Петр Федорович назначил вас губернатором Сибирской губернии, Решаю сразу приступить к делу. У меня такое же предложение. Поезжайте в Тобольск, принимайте дела и наводите там порядок. Уж больно нехорошие слухи идут с тех мест. Испещренное морщинами лицо сенатора некрасиво сморщилось. Я сразу и не понял, что он так ухмыляется. Жуткое зрелище. А что, если я откажусь? Поймите правильно, мне в силу возраста пристало уйти в отставку и отправиться в имение. Слова Суворова разумны. Лет ему немало, а может, он болен. Нельзя же не заслуженного человека. Только здесь не тот случай. «Никто не мешал вам уйти в отставку ранее, но ведь власть манит и обволакивает, правда, Василий Иванович?» Наклоняюсь вперед и со злой усмешкой отвечаю собеседнику. «За это сладкое ощущение можно предавать государей, которым ты давал присягу, причем дважды. Даже можно пытать собрата дворянина по надуманному обвинению. Но ведь то было слово и дело государева, значит, позволен творить любой произвол, верно я говорю?» А вот такой разговор главе политического сыска не понравился. Суворов быстро оглянулся и увидел фигуру Пафнутия, стоявшего за его спиной. «Мои люди теперь всегда рядом, и в их решимости защищать своего государя не было никакого сомнения. Душегуб предатель Суворов это прекрасно понимает. Ты жив только из-за сына. Уже больно хорошо о нем отзываются некоторые военные чины. Нельзя обидеть и отвратить от служения трону столь многообещающего воина. В будущем он должен принести России много пользы». Александр Васильевич не виноват, что его отец клятвопреступник, заморавший себя убийствами. Поэтому придется тебя помиловать, хотя очень хочется казнить. Не говорит же сидящему передо мной интригану и палачу, что майор приказал холить или леять его сына. Мол, наряду с румянцем это наиболее успешный русский полководец. Потому и приходится прощать его отца, заслуживающего плахи. Мне нужно, чтобы в Сибири был порядок. Надо решить вопрос с мздоимством на таможне воровством есака, И пора заняться этим краем, который находится будто в отрыве от остальной России. Начинаю доводить до сенатора свои мысли и передаю ему несколько листов бумаги. Здесь основные требования, кое вы должны осуществить. Если будет какое-то сопротивление, то давить его нещадно, невзирая на чины и имена. Вам это не впервой. Заодно займитесь поиском земель, пригодных для земледелия. Я слышал, что ближе к реке Иртыш их достаточно. Есть у меня мысли по заселению этого малолюдного края. Еще надо определиться, нужны ли нам дикие племена киргиз-кайсаков, просящихся в русское подданство. Мы уже спасли их от Джунгары и Багдыхана. Но зачем Россия эти дикари? Может, лучше вытеснить их вглубь Азии, освободив земли для русских поселенцев? Ну, это на ваше усмотрение. Суворов молча выслушал мои слова, затем начал читать указания. «Писал их не я, а человек, рекомендованный Щербатовым. Я их немного доработал. Мне вспомнились наставления майора о народах, предавших Россию в будущем. Несмотря на то, что именно империя спасла их от полного уничтожения, неблагодарные только и ждали возможности ударить в спину. Мы не звери, и целые племена уничтожать не будем, а просто выгоним их вглубь пустын или гор. Далее же все в руках божьих. Чуть позже придется заняться малоросами и грузинами. Надо будет уточнить о последних узнающих людей. Я согласен тихо произнес сенатор, дочитав пояснение. «Вот и ладушки!» Василий Иванович, обращаясь к новому сибирскому губернатору, который быстро обернулся, уже дойдя до двери, «Перед отъездом жени сына. Это мой приказ. Но и подарок будет ему царский. Не сомневайся, а то не дело, что взрослый мужчина ходит в холостяках». «Слушаюсь, Ваше Величество», — ответил Суворов и вышел из кабинета. Я же громко выдохнул и развалился в кресле, вытянув усталые ноги. Пора Ванечков, куда завтра приедет моя семья. Думаю, отдать этот дворец Антону Уллериху с братьями и сестрами, а сам после похорон перееду в зимний. Остался один вопрос. Что делать с Шишковским?